Так с ложью, лёжа, он испускает дух. На второй день после этого тщательно набальзамированное тело было перевезено в Рим, уложено на высокие носилки и выставлено в Палатинском дворце, в зале, где вдоль стен стояли восковые бюсты предков. И вот он лежал, мёртвый Веспасиан, ногами к выходу, В пурпурном императорском облачении под языком медная монета с надписью «Побежденная Иудея», плата, приготовленная для лодочников в царстве мертвых. На голове венок, на пальце перстень с печатью, перед ним ликторы в черных одеждах с опущенными связками прутьев. И ежедневно приходили Тит, Домициан, Юлия, Луция, громко называли его всеми именами и титулами. Впрочем, официально он был еще жив, ибо Сенат постановил причислить его к богам, поэтому до сожжения он еще считался живым. Ему приносили кушание, клали перед ним документы на подпись, приходили врачи, исследовали его, публиковали бюллетени о его здоровье. Но уже во вторую половину дня потянулось мимо его ложа бесконечное шествие. Прощаясь с императором, шли сенаторы и римский народ, сотни представителей знати первого ранга, тысячи второго и многие сотни тысяч из двухмиллионного населения города Рима. Никто не решался уклониться от этого. Было известно, что полиция составляет списки, Явилась также и высшая знать из оппозиции с сенатором Гельвидием во главе. Император приказал умертвить его отца, так как тот смело защищал права сената как законодательного корпуса. Эти господа не были похожи на своих отцов. Они не говорили, как те много и громко, они смирялись. Но они не забывали. Настанет день, когда они смогут говорить и действовать. Поэтому они сейчас и выказывали свои верноподданические чувства, подходили к телу в траурных одеждах, как того требовал обычай. Они смотрели на императора даже в смерти с закрытыми глазами, его мощный череп казался им мужицким и грубым. Старик Гельвидий в свое время гордо протестовал, когда Веспасиан приписал себе честь восстановления разрушенного Капитолия. Они, молодые, были хитрее. Они голосовали в Сенате за то, чтобы мертвого по Рвеню причислили к богам. Пусть ему воздвигают храмы и статуи, он все равно останется мертвым. Вот он лежит. его длинные тонкие губы не кривятся злобной усмешкой. Он не может больше осыпать их грубыми шутками, к которым эти благородные знатные господа совсем не привыкли. С ненавистью и насмешкой в сердце смотрели они на тело. Скорбным почтительным жестом накрывали голову, подобно другим кричали «О, наш император Веспасиан!» «О ты, всеблагое и величайший император Веспасиан!» Явился и сенатор Юний Марул, знаменитый адвокат и красноречивый оратор, один из богатейших людей города. Он не был политическим противником умершего, но он являлся конкурентом императора в его деловых операциях, и между обоими шла скрытая, долгая, ожесточенная борьба. Когда Веспасиан увидел, что не может одолеть соперника экономически, он попытался уничтожить его политически, исключил из членов Сената за то, аргумент, шитый белыми нитками, что тот когда-то перед публикой на арене боролся со спартанкой. Элегантный, утонченный Марул принял это изгнание с тем же равнодушным и насмешливым жестом, как и другие мероприятия императора Мужлана. Разжалование после того, как он вкусил все наслаждения жизни, явилось для присыщенного сноба только новым острым ощущением. Насмешливо обменял он широкую полосу пурпура и обувь высшей аристократии на одежду отречения, на волосяной плащ, страннический посох, нищенскую сумму стойка. и на воздержание философа. Правда, его волосяной плащ был шит у лучшего портного, его странический посох инкрустирован золотом и слоновой костью, его с ума из тончайшей кожи. И его теперешний стоицизм был ему не менее к лицу, чем прежняя пышность. Никто не умел элегантнее обосновать положение стоической школы И когда в своей роскошной библиотеке он рассуждал о философии, то все маломальски выдающиеся люди в городе стремились его послушать.